Глава четвертая. Фрол, солнышко мое вернулось. Как мог этот варвар облапать мою девочку? Смотрю на Марусю и понимаю, как в глубоком декольте летнего сарафана Маруси запарковались, если сравнивать с машинами два роскошных затюнингованных Кадиллака. Бедный Русланчик. Моя девочка стала совсем взрослой, сидит такая вся серьезная, заказы оформляет. Солнце припекает по летнему. Мел в штанах и майке м и л и т а р и орудует у м а н г а л а Пидбули, к о р ш и на ф а н я лежат возле нее. Я так хотел мальчика, что получив вторую дочь, вложил в Мел все свои лучшие мужские навыки. Зато есть теперь с кем в гараже поковыряться и в футбол во дворе погонять. Единственное, что напрягает, так это какого мужа Мел себе выберет. Не переживу, если она притащит домой какого-нибудь белокурого о д у в а н а Папочка, хочешь, я тебе плечики помну? Мне на б и ц у х е ложатся тонкие пальчики е с е н и и Что, вышла новая модель персонализера? Закрываю я глаза и устраиваюсь в плетеном кресле поудобнее. Да, томно вздыхает Есения и тут же усерднее вцепляется мне в плечи. А ты откуда знаешь? Ко мне Варенька сегодня приходила с утра пяточки помассировать. Аромат стейков щекочет в носу, не пустить бы слюну по бороде. Так ты купишь? Выдыхает мне в ухо Есения. А у меня есть варианты. Я за руку вытаскиваю дочь из-за спины и усаживаю к себе на колени. Мои близняшки светленькие и изящные, как Марго. Такие девочки, девочки. Избаловал я их, конечно. Королева не раз мне выносила мозг за это. Но как можно отказать таким куколкам? Вариантов нет. Мелодичный смех есени ласкает слух. Но придется потрудиться. Все, что скажешь. Дочь обнимает меня за шею и шепчет. А где Руслан? Они поссорились с Мусенькой. Я все слышу. Поднимает голову Маруся, расположившаяся неподалеку в беседке увитой розами. Анна выходит из летней кухни со стопкой тарелок. Так, Еся и Варя, командую я. Бегом на кухню. п е р с о н а з е р сам на себя не заработает. Анна, Ванна, скажи, что им нести. Из-за угла дома выезжает Ксюха на пони Тони. Егор ведет коняху под усы и выговаривает моей младшенькой. Рано тебе еще барьеры брать. Видано ли дело? От горшка два вершка, а туда же за матерью успеешь еще. Что там, Егор? Подрываюсь я с места. Да поймал уплетня с т р е к о з у плетня стрекозу. устроила скачки с препятствиями. Егору уже хорошо за шестьдесят, но мимо него стрела не пролетит. Ритин телохранитель давно стал частью нашей семьи, как и его жена Анна. Ксюха его любимица, и он нянчится с ней как с внучкой. Моя младшая напоминает мне Марусю в детстве. В этом ребенке снова гармонично переплелись наши с Маргошей и внешность и манеры. Синеглазая с темными кудряшками Ксюха в свои пять лет дает всем жару. Мусенька, смотри, как я умею! Ксюха пришпоривает Тони, но крепкая рука Егора не дает пони даже на полшага вырваться вперед. Махнув рукой, клюхаюсь обратно в кресло. Из всех сестер к с ю х е ближе всех Маруся. На протяжении трех лет они секретничали онлайн, и вот наконец встретились. Я закончила, поднимается Маруся и машет к с ю х е Кисюнь, пойдем, поможешь принести подарки. Егор на лету подхватывает с и г а н у в ш у ю с коня Ксюху и смеется. Фрол, ну хоть ты ей скажи, никаких тормозов в голове. Разберемся, Егор. Отведи Тони и давай за стол. Марусия с Ксюхой уходят, Варя с Есеней и с н у ю т на летнюю кухню и обратно, таская в глиняных мисках закуски. Гончарным делом увлекается Варя, а Есеня и занимается скульптурой. Поэтому с недавних пор наш сад напоминает кущи Древней Греции. Я могу не слышать шагов, но всегда чую приближение моей королевы. Она проводит рукой по моей шее, и барометр моего шаловливого настроения в шортах отзывается легким шевелением. Марго садится за стол с корзиной с п е л о й клубники в руках и оглядывается на дом Руслана. Так и не звонил, отключил персонализер. Может сходить позвать его. Марго трепетно относится к Руслану. У них вообще особые отношения. Я поначалу ревновал, но после того как Руслан спас жизнь Марго, не д а в утонуть в океане и принял у нее роды, я махнул рукой. В отличие от меня, мой друг и советник умеет притвориться белым и пушистым. Возможно, именно этого Марго не хватает во мне. Главное, я уверен в них обоих, как в самом себе. Подожди со своей соломой. Везде не постелишь. Качаю головой и глазами показываю на Марусю. Пусть сами разбираются. Клубнички помыть тебе. В спаленку захвати сегодня тарелочку. Достаю ногу из шлепанца и щекочу Марго по щ и к о л о т к е большим пальцем. Непременно облизывает верхнюю губу Марго, поднимается и мазнув по мне обворожительным взглядом серых глаз, уходит в сторону летней кухни. У меня через две минуты все готово. м э л делает кик ногой, ц е л я с ь в голову статуе, не касаясь произведения искусства, конечно же. Есения лепила Афродиту, но больше статуя похожа на г о р г о н у м е д у з у Между собой мы ее так и зовем, но Есения на нас ругается за это. Я. Кричит м э л и в прыжке проносит ногу над горгоной. Мангал, не сверни душа моя. Лениво п о т я г и в а ю с ь в кресле. Несколько лет назад Руслан предложил увлечь м э л карате, и я одобрил эту идею, надеялся, что восточные единоборства придадут моей крошке легкости и и з я щ е с т в а Ожидания оправдались частично. Мел легко и изящно разделала соперника под орех на последних соревнованиях, за что получила черный пояс и прозвище несокрушимая. Наконец вся семья рассаживается за столом. По правую руку от меня Марго, Есения, Варвара и Анна. По левую пустующий стул Руслана, Маруся, Ксюха, Мел и Егор. к о р ш и н а ф а н я ш а к а л я т под столом. Несмотря на мой запрет, жалостливые девы подкармливают этих поберушек. Набираю Руслана, но его персонажер выключен. В спальне, несмотря на солнечный день, горит свет. И если совести у вас нет, оставляю в раздевалке для вас пистолет. Травлю я футбольные байки про своих б а л б е с о в Мне хочется развеселить Марусю. Она хохочет, но мысли ее в тереме за моей спиной. А что у тебя в белых коробочках, Мусь? не выдерживает первой Варя и все с интересом замолкают. м а р у с я открывает верхнюю коробочку и достает черный обруч. Это мое изобретение, способное погрузить человека в альтернативную реальность. Она вздыхает и поглядывает на окна Руслана. Каждый из вас может придумать свой собственный мир, но я так скучала по вам, что построила модель королевства, где мы можем общаться все вместе. Папа уже заказал себе футбольный портал, где он может участвовать в любом матче последних с т 0 л е т Но в нашем с вами общем мире он король, мама королева. Сегодня после обеда приглашаю вас разместиться в замке по вашему усмотрению. Все комнаты свободны. А драконы там есть? Загораются глаза у Мел. Есть. Снова вздыхает Маруся. И принцы, и волки, все как в настоящей сказке. В соседнем доме хлопает входная дверь. Ну наконец-то, ударяю я ладонью по столу, оборачиваюсь в сторону калитки и кричу: "Рус, мясо стынет, где ты ходишь?" Но в ответ раздается лишь рев мотоцикла. Куда это он? В недоумении смотрю я на старшую дочь. За новыми наушниками в глазах Маруси стоят слезы.